Риктор, 1946 год. Первые недели после встречи на улице с полковником Гуттиэресом, представился порученцем Хуана Перона, были полны томительного ожидания. В который раз уже Риктор вспоминал разговор с Гуттиэресом, пытался воспроизвести целые предложения, искал в них какой-то особый, затаенный смысл, некоторые слова перепроверял по словарю, правильно ли понял полковника. Как истинный немец, он выучил грамматику, знал все правила, но порой оказывался совершенно не готовым к тому, когда собеседник употреблял жаргон простонародья, глотал окончания или произносил фразу с типичной испанской быстротой, словно выпаливал очередь из пулемета. Ему казалось, что разговор сложился достаточно откровенно. Гутера слушал его заинтересованно, вопросы ставил вполне конкретные. Проявив достаточную компетентность в проблемах взаимосвязанности науки с минералогией и промышленностью, не было и того, чего Риктор более всего страшился, если бы Гутиера с самого начала спросил его ледяным начальственным голосом о прошлом. Потребовал написать объяснение, где и как он получил вид на жительство, готов ли предстать перед судом. Он, сколько не готовил себя к стойкому противостоянию, сломался бы и даром отдал все документы по атомному проекту. Несмотря на то, что они застрахованы, и припрятаны в надежном месте. Ужас нацизма состоял также и в том, что человек был совершенно бессилен перед государством, раздавлен им, обезличен и лишен каких бы то ни было прав на защиту. Профессия юриста, если он не служил режиму в качестве следователя, эксперта, судьи или прокурора, была абсолютной фикцией. Адвокаты отказывались брать на себя защиту в политических процессах, Прекрасно понимая, что чем доказательнее они выступят в суде, тем скорее сами окажутся на скамье подсудимых как враги нации. Указание любого чиновника НСДАП было для них истиной в последней инстанции. За 13 лет гитлеровского владычества немцы привыкли к мысли, что надо жить тихо. Попав в маховик нацистской системы, ты обречен на гибель, а уж противоборствовать с высоким начальством и вовсе безнадежно ибо, во-первых, до него не допустят, а, во-вторых, случись чудо, и предстань ты перед ясными очами великого фюрера германской нации, язык проглотишь от ужаса. Ни одного слова поперек не сможешь произнести от испопеляющего, восторженного ужаса, и вместо слов критики начнешь возглашать лозунги в честь того самого режима, который только что был ненавистен тебе, который растоптал тебя и унизил. Один из рикторов... Он даже не мог толком понять, который первый, второй или третий постоянно нашептывал, на что ты замахиваешься, знай свое место. продай ты эти проклятые бумаги за двадцать пять тысяч, открой хорошую немецкую пивную, клиентуры полно, женись, нарожай детей, умирать не страшно, а перед старостью помечтаешь о будущем, времени хватит. Воистина нигде не существовало такого количества мечтателей, как в условиях инквизиции и государственного тоталитаризма. Право на поступок отсутствовало, мысль лимитирована, свободы слова нет. Мечтай о себе, строй миры, будь гладиатором, возносись новым Христом, но молча про себя. Однако, когда Гутейрос сдержанно, но вполне доброжелательно с ним поздоровался, поблагодарил за письмо, сказал, что оно заинтересовало, атомный проект — штука интересная, от сердца отлегло, хотя язык по-прежнему был шершавый. Никак не мог сглотнуть комок в горле, и голос прерывался. Гутерас проводил уже не первую встречу с немцами, обращавшимися к Перону с предложениями, подчас совершенно фантастическими. Вначале, еще в 45-м, когда стали прибывать первые партии изгнанников, Гутерас советовался по поводу того или иного письма с Людовиго Фройда, который давно посредничал между Берлином и Пероном в финансовых операциях. Однако вскоре он убедился, что делать этого не следует, потому что Фрейд, прибывший сюда еще в начале 30-х годов по указанию Гитлера, не хотел, чтобы Перон выслушивал предложение, от кого бы то ни было, кроме как от него, комиссара Рейха на юге американского континента. а профессоре Вам Пенроде, сильном энергостроителе, бежавшим из Рейха, потому что имел звание СС Штандарта Фюрера и доктора, руководил работами, которые выполняли русские пленные. Фрейда сказал, он безумец, бойтесь психов, все его проекты плод больной фантазии, его надо лечить, а не использовать в деле. Об инженере Кливере, который предложил свои услуги в дорожном строительстве, приложив к письму документы о том, что именно он возглавлял все работы на автомагистрале Берлин-Франкфурт на Одере, Фрейда отозвался как о жулике. И тому и другому было отказано не то что в помощи, но даже во встрече с чиновниками администрации, занимавшимися такого рода проблемами в аргентинских министерствах. Но когда вам Пенройде подхватила бразильская фирма, а Кливер подписал контракт с чилийской автостроительной конторой, Гутейрос перестал обращаться за консультациями к Фройде. Корреспонденцию, полученную секретариатом Перона, поручил читать двум своим секретарям. Они же запрашивали информацию на авторов наиболее интересных писем через Мадрид, где на связи с группами немцев работал Хосе младший брат полковника, под крышей журналиста, специального корреспондента газеты Клорин и через Лиссабон, где бывший дипломат Рейха Ауэн Роде накануне капитуляции продал людям Гутерреса всю свою сеть за 40 тысяч долларов. Оттуда щупальца шли в Швейцарию, Турцию и Швецию. Поступила непроверенная информация, что Мадридский центр эмиграции имеет связи с американской зоной оккупации Германии. Однако известие об этом было довольно глухим, находилась в стадии тщательного исследования. Попытки наладить оперативную связь с лондонской разведкой пока что кончились неудачей, несмотря на то, что Лондон передавал некоторую информацию для перона Особенно когда речь шла об американцах, относившихся к нему весьма подозрительно из-за его обещаний национализировать ведущие американские фирмы, отладить постоянное деловое сотрудничество пока что не удавалось. Англичане есть англичане, годы думают, прежде чем принять решение до сих пор считают себя пупами земли, полагая, что не они подчинены времени, а оно им, оттого и проигрывают свои позиции. Именно эти события и подвигнули Гутиерса на то, чтобы встретиться с Риктором. Как-никак немец писал об атомной бомбе. Киросима и Нагасаки у всех на памяти. Дискуссии в ООН, на первых полосах газет. Создав штуку, американцы обрели такое могущество, которое никому еще и никогда не снилось. Получив такое же оружие здесь, в Аргентине, вполне можно думать о том, чтобы провозгласить Эру Перрона в испаноговорящем мире, подчинить себе не только Парагвай, но и все страны, вплоть до Мексики, превратив их в бастион против большевизма и американского финансового капитала. Поскольку он уже встречался с двумя немцами, бежавшими из Рейха в мае, один предложил проект химического треста удобрений, другой писал о том, как можно получить патенты на автомобилестроение, поскольку Гутейрос, будучи человеком умным и остро чувствующим собеседника, сразу же составил себе представление о той разнице, которая делила немцев на тех, которые приехали сюда с санкции, работали многие годы в аргентинских условиях, привыкли к здешней более или менее демократической манере общения и на тех, которые бежали из рейха, совершив, видимо, первый за последние десятилетия несанкционированный начальством поступок и поэтому казались ему совершенно раздавленными и испуганными. Так, впрочем, и было на самом деле. Это подтвердила служба наблюдения, опущенная за этими немцами, сразу после того, как закончился разговор. Можно было бы, конечно, до конца раздавить этих немцев. Взять их идею, не отдав им взамен ничего, все равно бы не пикнули, разъедены страхом. Но Гутейрос отдавал себе отчет в том, что именно немцы должны осуществлять свои проекты. Особая нация. Мало кто может работать так, как они. Не грех поучиться у того, кто умеет. В конечном счете, работать они будут на Аргентину, а не на себя. Подконтрольны во всех своих поступках и лишены каких бы то ни было прав. Потому-то Кутейрос и говорил с Риктором вполне доброжелательно. Слушал его заинтересованно, полагая, что именно такая манера собеседования поможет человеку раскрепоститься и перестать быть запуганным и стуканом, лишенным возможности свободно и открыто излагать не столько главную идею, сколько детали, по которым и можно будет впоследствии судить о мере его компетентности. Риктор понимал, что его судьба не могла решиться так скоро, как он о том мечтал, от того, что был лишен дара государственного мышления. Он не понимал, что это такое, да и не мог понимать, будучи воспитанным в рабском бессмыслии рейха, которое рано или поздно привело бы империю Гитлера к катастрофе. Люди были лишены возможности самовыявления, которое в первую очередь и составляет гарантию могущества страны. Когда человек выполнял лишь предписанное гением фюрера, который школу-то не закончил толком, когда инженер, рабочий исследователь не может проявить свой талант без того, чтобы не оглядываться постоянно на чиновника НСДАП, сотрудника СС, офицера гестапо, функционеров Трудового фронта Лея, каждый из которых имел право запретить то, что ему было просто-напросто непонятно. Тогда государство, а тем более под ударами Красной Армии, распадется не просто на какие-то куски, но на семьи, не связанные между собой ничем, кроме как нацистским запретом на все. Тупой запрет – путь к национальной катастрофе. Юридически утвержденное право на самостоятельность – дорога к государственному могуществу. Поскольку государственные дела в условиях гитлеровского рейха решались лишь Гитлером и двумя-тремя самыми близкими ему костоломами, вроде Гиммлера и Геринга, которые, в свою очередь, сами были раздавлены фюрером, лишены права на возражение созданному ими же бездарями божеству, вознесшему их, безграмотных авантюристов, к абсолютному всевластию, поскольку нации лишь оставалось бездумно и слепо выполнять то, что привиделось Ефрейтеру, Риктор не мог представить себе то количество вопросов, которые возникли у гутиерса Воспитан в Лондоне, прекрасно знал юриспруденцию после беседы об аргентинской атомной бомбе. Прежде чем докладывать идею перону полковник отправил своих секретарей на встречу с профессором Умберто Дейвой, завербованным немецким резидентом Зандштета еще в конце 30-х годов. Тот выслушал посланцев Гутиерса и заметил, что атомная бомба, если вся документация находится в одних руках, может быть создана при условии, что Центр, который будет заниматься ее производством, получит достаточное количество электроэнергии, необходимые минералы и, главное, вложения. На вопрос о том, какие минералы и где могут быть закуплены, профессор приготовил исчерпывающую справку, пообещав просчитать финансовые затраты на реализацию проекта в течение недели. Затем к представителям американских, бразильских и шведских фирм, которые имели в Аргентине свои филиалы, была подведена агентура, которая должна была собрать информацию о том, какие минералы, оборудование, станки и приборы могут быть куплены, но так, чтобы ни у кого никогда и мысли не возникло, что все это приобретается для производства атомной бомбы. После этого те финансисты, которые поддерживали Перона, прозондировали в филиалах американских, швейцарских и британских банков Вопрос о возможном займе поддорожное строительство в сельских районах Аргентины. Лишь после этой предварительной работы, на которую ушло около месяца, вопрос был доложен Перону. Будучи человеком парадоксальным и стремительным в решениях, генерал спросил Гутерреса, «Ну хорошо, а вдруг американцы узнают о том, что член Национал-Социалистской рабочей партии Германии СС-штурмбаннфюрер Рихтер «Начал осуществлять для нас атомный проект». «Что будет, если об этом узнают русские? Об этом вы подумали?» «Я полагал, что об этом надо думать позже», — ответил Гутеррес. «После того, как мы примем это предложение, если, конечно, мы его примем». Перрон поднялся из-за стола. Спортивного кроя, налитой мышцами, всегда безукоризненно одетый, испанская страсть к красоте неистребима, Он легко прошелся по кабинету, ступая по паркету, словно спринтер. Казалось, вот-вот побежит, остановился возле книжных стеллажей, особенно любил Унамуна, Муссолини и Джером Каджерома, покачался с носка на пятку, а потом сказал, «Одна сила — это диктат, две силы — уже дипломатия, вы поняли меня?» «Нет». «Я люблю вас именно за то, что вы единственный, кто отвечает определенно». Никакой потуги на многозначительное всепонимание. Как вы отнесетесь к тому, что мы предложим Москве установить дипломатические отношения? Отрицательно. Почему? Потому что это будет подарок левым. Они хотят установления отношений с Москвой? Все как один. Ну и как много их в стране? Но ведь знаете, не хуже, чем я. Верно. Просто я строю наш разговор таким образом, чтобы вы поняли то, что понял я. Они брали мою идею механически. Многие левые пойдут за мною на выборах, если я провозглашу установление нормальных отношений с Кремлем. Людям нравится, когда лидер прислушивается к массе. Но ведь если здесь появятся красные, это более всего ударит янки. Они будут в ярости и предпримут все, чтобы блокировать русских. Их прежде всего станет занимать именно эта проблема, Гутейерс. И наш атомный проект будет надежно защищен схваткой двух гигантов на здешней земле. — Это изящно, — согласился Гутеерс. — Но я, тем не менее, против. Авторитет русских слишком велик, чтобы мы недооценивали их угрозу. А кто сказал, что мы ее недооцениваем? Да и потом я просто фантазирую. Мне нравятся идеи этого самого Риктора, Я вижу за ней перспективу могущества. Но ведь выход к истинному могуществу более легок, когда тебе противостоят две противоборствующие друг другу силы чем если давит только одна, я имею в виду Янки. Впрочем, я ни на чем не настаиваю. Подумайте, Гутеррес, подумайте. Когда Перрон говорил, что он не настаивает, каждому, кто его знал, было ясно, он уже принял решение. Гутеррес знал его, поэтому спор посчитал нецелесообразным. Через два дня Перрону была организована встреча с соблюдением всех норм конспирации следови фрейда «Вот что», — сказал Перон бывшему представителю Гитлера, — «я редко употребляю повелительный императив, вы это знаете. Но в данном случае разговор пойдет именно в этом ключе. Мне нужно, чтобы вы в течение месяца, больше у меня времени нет, получили заем в размере 150 миллионов долларов. Продумайте, подо что, это ваша забота». «Министерство финансов будет кооперировать с вами эту работу. Гарантии банкам и фирмам, которые вы контролируете, будут даны от имени нашего правительства. Думаю, деньги надо просить под дорожное строительство и реконструкцию портов. Если этого мало, пожалуйста, самолетостроение, закладка новых аэропортов». «Видимо, я должен знать», — аккуратно спросил Фрейда. Знакомый Перон и с тех пор, как переводил на счета Евы Дуарта деньги НСДП и СС. Подо что что?» «Все-таки на самом деле надо просить заем». «А зачем?» — удивился Перон. «Разве вам недостаточно моих слов? Еще, пожалуйста, задействуйте ваших друзей с английскими, французскими, испанскими фамилиями, любыми, какие вам нравятся. Но немецкие уши за этим займом не имеют права быть обнаружены никогда». И ни при каких обстоятельствах. — Но я ведь не всемогущ, еще тише ответил Фрейда. Я один распоряжаюсь теми средствами, которые лежат в здешних банках. Меня обязательно спросят, какой будет процент. — О том, кто вас будет спрашивать, мы поговорим особо. Меня не устраивает то, что я не имею досье на тех, кто прибыл в Аргентину после 9 мая. А я должен их знать. А что касается процента, то пусть те, кто будет вас спрашивать, сами назовут сумму. «Они ее получат». После этого разговора генерал поручил Гутейросу запросить соответствующие департаменты о том, сколько времени потребуется для того, чтобы наладить надежный мост с районом Барилочи, где следует, по словам Риктора, строить штуку. Каковы будут затраты, какие фирмы могут сделать эту работу в кратчайший срок и самым надежным образом, и, наконец, попросил предоставить ему проект широкой дезинформации, для того, чтобы никто в мире не узнал о том, что задумано осуществить им Хуаном Пероном, во имя того, чтобы сделать испаноговорящие народы, как они того и заслуживают, самой могущественной нации мира, отобрав пальму первенства у Янки, а русских и говорить нечего, им не под силу создать бомбу, страна лежит в руинах, да и уровень техники не тот, от азиаты. И лишь по прошествии долгих 63 дней, ушедших на обсуждение его предложения, Риктор был приглашен на встречу с Гутеерсом для делового, вполне предметного разговора. Как и в первый раз, Риктор поначалу мучительно потел от волнения и временами терял голос. Впрочем, после двух недель ожидания прагматичный немецкий ум, не умеющий жить в состоянии бездействия, заставил его заняться бизнесом. Мануэль нашел десяток студентов из хороших семей, которые должны были сдавать выпускные экзамены, Платили вполне сносно, мозг отдыхал во время занятий, мучение начиналось вечером, когда он начинал думать о том, отчего же молчат аргентинцы. Гутеррес был еще более обходителен. Молчаливый шофер, привезший их в маленький особнячок на одной из тихих улиц, сварил кофе, сервировал стол и вышел в сад, чтобы не мешать беседе. Поначалу полковник расспрашивал Риктора об обстоятельствах, при которых ему довелось столкнуться с тайной атомного проекта Рейха. Внимательно выслушивал ответы, которые казались ему чересчур логичными, отрепетированными заранее, чтобы быть правдой. Не перебивал, согласно кивал головою. Сокрушался, когда ректор рассказывал о некомпетентности людей из Вермахта и штаба Люфтваффе. Успокоил таким образом собеседника, позволил ему расслабиться, а потом сказал «Сейчас как раз то время, когда до закрытия банков осталось 40 минут. Садитесь-ка в машину». — Езжайте туда, где вы храните документацию. Когда вернетесь, мы продолжим разговор в присутствии третьего человека. — А вы же не сказали? — враз, осевшим голосом, ответил Риктор. — Приняты ли мои условия? — Приняты. — Вы будете назначены научным консультантом проекта. Тысячу долларов в месяц, бесплатный дом, обслуживание, полеты и поездки за наш счет. — И все? — Вы считаете, что этого мало? — Может быть. — Вообще-то мы вправе вам ничего не предлагать, а выдать вас американцам. Пусть те платят больше, хотя, мне кажется, они ничего не платят в своих тюрьмах нацистским преступникам. Этого было достаточно. Гутеррес произнес именно те слова, которых так страшился Риктор. Поднявшись, он жалостливо спросил. — Но ведь я перестану быть вам нужным, когда передам документацию. — Отнюдь. Вы знаете механизм. Таких людей у нас больше нет, следовательно, мы в вас заинтересованы. Да и потом, мы исповедуем законы благородства. Как-никак вы живете в Аргентине нигде-либо. Здесь могут убить, но не обманывают. Это мелко. В 9 вечера после того, как профессор Умберто Дейва кончил исследовать документы, после того, как он обсудил с Риктором основные узлы дела, Гутейрес, не произнесший ни единого слова за все время дискуссии, подвинулся к немцу и спросил. — А кто поможет нам восстановить пробелы, которые столь очевидны? — Профессор Дейва правильно сказал. Здесь все прекрасно, за исключением того, что отсутствует описание метода гидролиза и нет расчетов максимальных температур. Как же вы намерены сделать бомбу в максимально короткий срок, если у вас нет двух важнейших компонентов идеи? — Я — Не успел довести до конца свои исследования. — Полагаю, можно привлечь экспериментаторов, — ответил Риктор, — которые предложат свои схемы. В конечном счете, я не против соавторства. Гутеррес обернулся к дэви Но ведь любой ученый поймет, зачем нужна подобного рода разработка. — Беспарно, — ответил профессор. — Значит, — Гутеррес посмотрел на Риктора, — всем станет известно, что мы намереваемся делать. — Этих ученых можно изолировать, — сказал Риктор. В конце концов, речь идет о каком-то годе от силы двух. — Здесь не рейх, — отрезал Гутерс. — Нам нравилось многое из того, что происходило у вас на родине, но нам было не по душе, что подданные переставали быть сеньорами, Риктор. Нам нравится быть сеньорами, видите ли. — Что ж, — быстро сказал Риктор, испугавшись, что сейчас все предприятие рухнет, а потому не просчитав до конца то, насколько верно он поступает. — Тогда надо попробовать найти некоего Штирлица. Он был в курсе всего дела. Имя Рунге он произносить не мог. Это ему было ясно с самого начала, потому что он, Риктор, торговал краденным тем, что по праву принадлежало физику. Назвав имя Штирлица, он с ужасом подумал о том, что если штандарт-анфюрер жив и его найдут, то аргентинцы наверняка узнают всю правду и отберут у него, Риктора, то, что может принадлежать одному ему и никому другому. — Кого? — переспросил Гутирес. — Кого вы назвали? Риктор тихо ответил, — Штиглица. Он произнес фамилию искаженно, очень тихо, с трудом сглотнув комок в горле. Гутера скинул, поднялся, пригласил Дэйву и Риктора в сад. Там уже пахло сказочной Парижей, жареным на углях мясом. Первый бокал он поднял за перона, затем предложил выпить за Аргентину. Вино было из подвалов Мендоса, из провинции кордова казавшееся очень легким тем, кто не знал его силы. Информация о Рикторе за эти месяцы была собрана абсолютно пьющий Значит, либо очень крепок, либо потечет. Скорее всего, потечет, весь на нервах. Не надо особой наблюдательности, чтобы заметить это. Риктор действительно потек. Это стало ясным Гутерресу, когда он жалостливо спросил, что станет с его проектом. Неужели два узла, которые остались незавершенными, могут поставить под сомнение всю идею? «Нет», — ответил Гутеррес, перейдя на прекрасный немецкий. Это не ставит идею под сомнение. Под сомнение ее поставила ваша неискренность. Какая? В чем? В том, как вы пытались скрыть от меня имя того человека, который знает все. Я хочу знать совершенно определенно. Штирлиц или Штиглиц. Имя, возраст, приметы. Вот вам перо. Пишите. Именно поэтому еще относило. сила. А именно люди генерала Перона оказались заинтересованными в том, чтобы среди сотен тысяч немцев, разбредшихся по миру, и миллионов, затаившихся в Рейхе, найти одного. Макса фон Штирлица. Примерно сорока лет интеллигентной внешности, в прошлом СС-штандартенфюрер из политической разведки Райха.